Глава десятая. Аплодисменты резко обрываются, и на территории колледжа воцаряется гробовая тишина. Я с удивлением смотрю на Сару, отмечаю ее горделивую осанку и торжество в глазах, рукой провожу по зудящей после удара щеке, перевожу взгляд на трибуну, задерживаю его на операторе и понимаю, что меня только что опозорили на всю Америку. Сука! Цежу я в лицо бывшей невесте. Ее самодовольная улыбка перерастает в злой хохот. Я рычу и, хватаю ее за шею, сдавливая пальцы, Сара кряхтит, закатывает глаза и начинает биться в предсмертных судорогах. Я удовлетворенно скалюсь и просыпаюсь. От черт! Сплюнул я, поняв, что это был всего лишь сон, навеянный вчерашним днем, точнее, финалом конкурса. А я не возле сцены под пристальным взглядом тысячи зрителей а в своей уютной постели. Всему виной мое воображение. Разыгралось, пока я поднимался на сцену, ведь чего только я за те долгие две минуты не передумал, какие только варианты развития событий мысленно не накидал. Один из них пощечина, которую отвешивает мне бывшая невеста. Вот не верю я в способность женщины простить успех своего бывшего, даже если она сама его бросила. А тут такой повод отыграться, несколько тысяч зрителей. Опять же, телевидение снимает отличный шанс втоптать обидчиков грязь. Пусть потом попробует доказать, что ни за что пострадал. Стопроцентно не поверят. И все, репутация летит коту под хвост. Вместо создаваемого образа национального героя общественное порицание в этот раз Сара сдержалась. Вот только я готов поклясться, что видел в ее взгляде что-то недоброе, когда надевал на нее корону, ведь для чего-то она вызвала меня на сцену. А значит, было в ее планах что-то этакое, способное навредить мне. Но передумала. Видимо, поняла, что тоже попадет под удар. Так что отделался я многообещающей улыбкой. Может, это я себя накручиваю? Может, не было у Сары никаких коварных планов? Может, она просто хотела доказать мне, что я зря не валяюсь у ее ног, у ног первой красавицы графства? Вот доказала и теперь успокоится? Ага, сейчас. Женщины так легко не отступают. Опыт подсказывает, что у меня еще будут проблемы с этой девушкой. Ладно, хрен с ней. Не до нее пока. Конкурс, наконец, закончился, а у меня появились проблемы... «Намного существеннее жаждущий реванша бывший». Как пришел сегодня Уилсон Американ, так сразу в них и окунулся. «Письмо от Энцо. затряс передо мной сложенным вдвое листом бумаги Шелби, как только я переступил порог завода. «Сроки по поставке двигателей для нашей гоночной команды срываются. В Италии забастовка». «На заводе Феррари?» — удивился я, выхватывая письмо из рук Кэрола. «Не в самом Маранелло. Пишут, что обастуют рабочие на заводе, который поставляет поршневые кольца. Энцо отдал их производство на аутсорсинг, так дешевле. А качество контролируется от Эка Феррари». «И когда они поставят двигатели?» — спросил я, вчитываясь в текст. «Он об этом не пишет», — услышал я раздраженный ответ. «Фрэнк, что будем делать? Догонок в Дайтоне всего шесть месяцев». А нам надо подготовить две машины, фактически построить их с нуля. И сейчас не получится провернуть тот же самый фокус, что и с «Фиатом», на котором мы победили в Лимане. Уже заявлено, что в гонках примет участие именно заводская команда «Альфа Ромео» «Уилсон Американс». А это значит, что на все, вплоть до последней гайки и болтани, говоря уже о двигателе, должны быть бумаги от их производителя. Не тоже не частная лавочка, а серьезный бизнес. Двигатель, официально поставленный в Феррари годился для установки в наш автомобиль, а двигатель, который мы, допустим, снимем с какого-то уже существующего гоночного автомобиля, нет. И это я еще не говорю о том, что нам, по-хорошему, нужно несколько силовых установок на вторую машину и на то, чтобы иметь хоть какой-то запас, и на случай непредвиденных обстоятельств. Понятно. — удрученно процедил я, — когда Шелби закончил свой монолог. От осознания жопы, в которую мы угодили, хотелось все крушить. Но я затянулся табачком поглубже и начал думать. «Сделаем так. Прямо сейчас составим официальные запросы всем автопроизводителям, которые могут быстро поставить нам двигатель. Дженерал Моторс, Крайслер, Пантиак, БМВ, от абсолютно всем. Даже Фордо?» — несколько ехидно переспросил Шелби. Да, даже Форду. Вдруг это письмо попадет на стол какому-то рядовому сотруднику отдела продаж, который не в курсе того, как сильно меня любит жирный хрен Генри. В конце концов, что такое дюжина двигателей, даже не автомобилей? Вполне может быть, это сочтут слишком мелким для того, чтобы беспокоить важных шишек. Хорошо я тебя понял, Фрэнк. Внезапно возникшие неприятности поставили крест на моей поездке в Европу. Прямо сейчас мой отъезд был совершенно не к месту. Сейчас мне было необходимо держать руку на пульсе. Поэтому дальнюю поездку придется отложить до того времени, пока все не прояснится. А значит, мое вчерашнее спонтанное решение съездить сперва в Канаду было верным. Как раз образовалось окно, которое я и посвящу поездке в Канаду. Добраться до которой было проще, не нужно было пересекать океан. До Торонто всего несколько часов езды на машине, да и дел у меня там на один день максимум. Нужно было встретиться с канадскими инвесторами нашего снегоходного проекта, а затем с Жаком Ружо, владельцем небольшой мастерской. Хоккейное снаряжение хоть и является сущей мелочью по сравнению с теми проектами, что у меня сейчас в работе. Но все равно это деньги, при том деньги, которые можно просто взять на дороге. Так вышло, что мой визит в Торонто совпал с предсезонной игрой НХЛ между Торонто, Мэпплфилдс и Бостон-Брюинс. Поэтому мистер Ксавье, семья которого больше 20 лет, была одним из спонсоров, пусть и не самым крупным для местных клиновых листьев, пригласил меня посмотреть игру в ложе для почетных гостей и там же поговорить о делах. Ложа разительно отличалась от того, что под этим словом подразумевалось в 21 веке. Никакого вип-обслуживания тут не было и близко. Просто огороженные от остальных зрителей места с очень хорошим обзором и мягкими креслами. В отличие от моих автомобильных дел, совместный бизнес по производству снегоходов набирал обороты. У нас уже сейчас были заказчики. Один из них — Королевская конная полиция Канады, в руководстве которой у Ксавье были хорошие связи. Сделал нам заказ сразу на 150 машин. Плюс одна из нефтяных компаний в провинции Альберта тоже выразила заинтересованность. Честно сказать, я практически не смотрел на лед. Было не до игры. Дело в том, что мы с Шарлем были не одни в вип -ложе. Он пригласил еще несколько потенциальных инвесторов, чтобы познакомить меня с ними в неформальной обстановке. Вот с этими господами я и проговорил практически все время. Но кое-какой эпизод игры я не смог пропустить. Уже в самом конце один из нападающих гостей попытался бросить по воротам, но сначала у него сломалась клюшка, а потом его партнер подобрал шайбу и все-таки бросил. Шайба в результате попала в незащищенное лицо вратаря гостей Терри Савчука, и тот упал на лед с залитым кровью лицом. Но про защитный шлем я уже все для себя решил, он будет в моей хоккейной экипировке. А вот первый эпизод со сломанной клюшкой стал поводом для размышлений. Клюшки-то сейчас деревянные, а в будущем будут пластиковые с деревянной сердцевиной. А значит, можно будет и на этом заработать, как можно скорее начать производить такие клюшки, не забыв про патенты, конечно. После игры я пожал руки новым инвесторам. Мы договорились с Ксавье, что... Он с сыновьями приедет ко мне в Мидлтаун в начале осени. Как раз будет готова первая партия наших снегоходов. Распрощавшись со всем, я поехал в бар удача везины. Визины. «Ребяка, рад тебя видеть», — воскликнул я, подходя к барной стойке, за которой хлопотала девушка. Облегающая рубашка с парой расстегнутых пуговиц, темные волосы собраны в высокий хвост, выразительные глаза, которым не нужна подводка. Смотрю на нее и понимаю что вновь попал под чары этой красавицы Метиски. «Фрэнк» — сухо поприветствовала она меня. «Как дела?» — спросил я, вглядываясь в её лицо, чтобы увидеть там ответ на такой нерадостный прием. «Отлично», — девушка вымучила дежурную улыбку. «Меня такое не радует, неужели любовь прошла?» «А я скучал», — с грустью признался я. «Пару дней или целую неделю», — без особого интереса уточнил Ребека. Я мысленно прикинул, сколько мы с ней не виделись. С января шесть месяцев, получается. Полгода, — выдал я ответ. что ты рано ты приехал. Надо бы еще полгода поскучать, — посоветовала она мне. Понятно. Дама сердится, что я за эти месяцы так и не дал о себе знать. Но у меня просто нет времени на ухаживание. Я был занят, — принял я мученический вид. Смотрел на даму печально и вздыхал. «И вообще меня не было на континенте, я в Европе был», — выдвинул я смягчающую вину обстоятельства. «Поздравляю с победой в гонках», — все так же сухо произнесла Ребекка. «Но меня это, как ни странно воодушевило, ведь раз она знает о Лимане, значит, следила за моими успехами, а это значит, не все еще потеряно. «Эту победу я посвящаю тебе», — торжественно провозгласил я. Вот я тут вырезки из газеты «Моей победе» привез. Я деловито достал из портфеля тонкую папку и положил ее перед девушкой на стойку. Как французских, так и американских. Ты ведь вроде знаешь французский. Ребекка закатила глаза, но все же милостиво согласилась ознакомиться с даром. Открыла папку, полистала, посмотрела фотографии, кое-где даже вчиталась в текст. «Впечатляет», — сказала она. Захлопывая папку, после чего уставилась на меня вопросительно, как бы спрашивая, чего ей дальше со всей этой макулатурой делать. «Оставь себе на память». «Окей. Добавлю их к той статье с фото, где ты запечатлен в обнимку с полуголыми официантками». Сказав это издевательским тоном, Ребекка запихнула папку куда-то вглубь стойки. «Может, нальешь мне пиво? Кстати, твой отец скоро будет». «А тебе он зачем?» — девушка открыла пивной кран. «Дело у меня к нему есть». «Какое?» — и не подумала унимать любопытство Ребекка. «Насчет его мастерской», — обтекаемо ответил я. «А поточнее». Она поставила передо мной кружку с пивом. «У меня есть идеи насчет инвентаря для хоккея. Хочу, чтобы твой отец воплотил их в жизнь». «Значит, ты приехал к отцу, а не ко мне», — констатировала Ребекка и не стала выспрашивать об идеях, а ведь до этого горело от любопытства. Я видел блеск в ее глазах, но теперь он потух. «К вам обоим?» — попытался исправить я, но ответной реакции стало лишь безразличие. «Вон он пришел», — кивнула она на входную дверь. Я обернулся и увидел жак Ружо. Как и предполагал, договориться о сотрудничестве не составило труда. Месье Ружо был впечатлен нарисованными мною перспективами а также обещанной суммой инвестиций. Составленный Мэтьюзом договор тоже не вызвал нареканий, и уже на следующий день наше деловое партнерство было оформлено. Затем еще день ушел на подробный разбор предложенных мною новаций, нагрудники из оргстекла, защита для рук и ног из того же материала, щитки для вратарей из искусственной кожи, которая не намокает и, соответственно, не становится тяжелее к концу игры. И, конечно же, маски, как целиковые, из того же оргстекла, так и из стальной проволоки. И я, наконец, смог вернуться в Миддлтаун. Ну что, есть новости. По возвращении я первым делом забежал к Шелби. Он отказался переезжать на отремонтированный третий этаж и остался в старом кабинете на первом рядом со студией автомобильного дизайна. Именно так мы недавно стали называть автомастерскую. Он сказал, что ему здесь удобнее и по лестнице бегать не надо. Она у нас, к слову, была монументальная. Занимала отдельную башенку и велась вверх к симпатичной стрельчатой крыше. «Пока нет. Налить что-нибудь выпить», — изобразил он радушного хозяина, когда я плюхнулся в кресло. «Давай», — разрешил я, — вытряхивая из пачки сигарету. Кэрол поставил на стол пару бутылок моего IPA и пепельницу. Последняя была сделана из головки поршня и смотрелась очень эффектно. «Откуда у тебя такая красота?» — повертел я ее в руках. «Билли сделал из одного из бракованных поршня двигателя, твоих с ним снегоходов. Круто, да? Не то слово, приятель. Надо будет изготовить таких штук побольше и сделать на них гравировку Уилсон Американ. И наши с тобой морды, а над ней изобразить кубок. Отличная будет сувенирка. Фанаты с руками оторвут». «Ничуть не хуже, чем магнитики. Последние, кстати, уже выпускались два месяца и имели хороший спрос». От все у тебя в итоге сводится к деньгам», — усмехнулся Кэрол. «Ну, ты прав, идея хорошая. А то самодовольно признал я». «Фрэнк, я тут думал о твоей проблеме со строительством автозавода. Это прозвучало так неожиданно, что я даже о новой сувенирке позабыл». «И у меня появились кое-какие идеи», — продолжил удивлять меня Кэрол. «Идеи?» — переспросил я. Странным было то, что Шелби, не имея никакого отношения к будущему автозаводу, затронул эту тему. «Смотри, то, что ты собрался строить завод вместе с Альфа, Ромео и то, что у тебя сейчас, возникли определенные сложности, знают очень многие». Генри Форд II, президент GM, Чарли Штобио Уилсон, Джанни Аньели, старик Энсо, Бош из Мерседес, англичане, все они в курсе твоих планов. Допустим, поморщился я, прикуривая. И к чему это ты? К тому, что все они крупнейшие производители по-настоящему хороших автомобильных двигателей, пригодных для установки в кастомные спортивные машины. Думаешь, они все нас пошлют?» — Догадался я к чему он клонит. Уверен, мы не получим от них двигателя, уверенно заявил Кэрл. Я кивнул, сам был склонен думать о таком развитии событий. Хреново. Все наши планы на создание в этом году гоночной команды стремительно полетели ко всем чертям. У Альфа Ромео сейчас просто нет двигателя, который можно установить в гоночный болид. Герхрушка только-только приступил к разработке. Принципиально новые силовые установки. v образные двенашки с хорошим рабочим объемом в 4,5 литра. Пока сердце целой серии новых автомобилей от Альфа-Ромео разрабатывалось, мы планировали провернуть тот же трюк, что у нас получился с нашим «Фиатом» — использовать двигатель другого производителя. Отличный момент, чтобы нас задушить. Думаю, господа автопроизводители его не упустят, ведь паровозы надо давить когда они еще чайники. А если у меня не будет гоночной команды, то моей репутации придёт конец. Особенно если учитывать то, с какой я помпой заявила о своих планах. «Ты что-то говорил об идеях?» — вперился я в Кэролла взглядом. «Не просто же так затеял он этот разговор». «Пока ты занимался конкурсом красоты, я катался в Канаду и думал», — поддел меня Шелби. «Я по делам ездил», — отмёл я его упрёки. «А насчёт конкурса красоты, так он тоже нам полезен. С него можно набрать grid girl для Дайтоны». Отохватившей меня злости на самого себя я даже родил новую идею. "Grid girl?" Кэрол недоуменно почесал затылок. «Да, красотки, что будут украшать наши гонки. Вот представь на стартовой решётке красивую девушку в специальном наряде с рекламой спонсоров» на привлекательных частях тела, да еще и с табличкой, на которой указан номер гонщика. Она как бы провожает участника на гонку, желает ему удачи, а заодно рекламирует нашу гоночную команду. В мое время феминистки уничтожили эту красивую традицию, и вот мне выпал шанс стать у ее истоков. «Быстрые машины, бесстрашные гонщики и красивые девушки — три составляющие успеха автогонки», — торжественно добавил я. «Мне нравится», — задумчиво проговорил Кэрол, при этом совершенно по-глупому улыбаясь. «Ладно, хватит о бабах, давай уже кались. Чего с двигателями придумал?» — прервал я его полет фантазии. «В общем, пока ты развлекался...» «Ладно, ладно, занимался делами», — рассмеялся Кэрол. «Я созвонился с Ромео, объяснил ему расклад, и тот первым же авиарейсом прислал нам решение проблемы». «Двигатели, что ли?» — боялся я поверить в чудо. Но «Откуда?» «Пошли, покажу!» — подорвался он с места. Оказавшись в автомастерской, я с удовольствием вдохнул полной грудью этот непередаваемый запах смеси бензина, моторного масла, краски и металла. Вдохнул, огляделся и в очередной раз порадовался тому, что мы выбрали для нашего бизнеса это здание. Панорамные окна в пол, поднимающиеся вверх ворота, гидравлические автоподъемники, верстаки и шкафы с оборудованием в купе с большими лампами высоко под потолком. Все это создавало отличную картину настоящего производства. Мы прошли насквозь цех с клиентскими машинами, ожидающими модернизации от Уилсона и Шелби. Небольшой запас запчастей и двигателей «Феррари» у нас имелся, так что эти клиенты получат то, за что заплатили. «Итак, мистер Уилсон», — торжественно произнес Карл, когда мы оказались в смежном цехе. «Вот что мы имеем сейчас». Моему взору открылись сразу четыре «Джульетты», которые остались после того, как мы провели презентацию нашего оборудования для краш-теста. Вот только они были сейчас полностью распотрошенными. В них ничего не выдавало красивые и дешевые итальянские малолитражки. Но машины были не единственным, что сейчас находилось в этом помещении. Помимо них в углу стояло что-то, накрытое плотными чехлами. «Джованни», — обратился Карл к одному из итальянских инженеров, которые приехали к нам из Милана. «Показывай». «Да, сеньор». Ответил тот на английском с уморительным итальянским акцентом и, подойдя к чехлам, сдернул их. Перед моими глазами предстало полдюжины двигателей. Они были очень похожи на те, что ставятся на серийные Джульетты, но все-таки это были не они. «Вот», — довольным тоном сказал Шелби, — «это прототипы для новой Джульетты Спринт. Пока что они имеют объем в 1,3 литра». Или, по-нашему, 79 кубических дюйма и мощность 100 лошадиных сил. По всем оценкам, с этим двигателем новая Джульетта будет разгоняться до 120 миль в час. Этого мало, ответил я. Согласен, но если мы возьмем в качестве примера наш ФИАТ и пойдем дальше, построим полностью пластиковый корпус, а в силовых элементах конструкции используем алюминий, то коэффициент мощности на фунт веса будет намного лучше. Плюс этот двигатель построен с большим запасом прочности, я уверен, мы можем расточить цилиндры. А это приведет к увеличению объема и, соответственно, мощности, подхватил я мысль. Верно, именно так. Насколько возрастет мощность, я пока не знаю, тут надо экспериментировать с расточкой, чтобы получить баланс мощности и надежности. Плюс мы можем поиграть с топливом, я прочитал правила, Шелби достал из внутреннего кармана пиджака брошюру и, открыв ее, ткнул пальцем в обведённое карандашом место. «Вот, сам посмотри. Тут нет ничего о топливе, которое можно использовать в Лимане». «Хорошая идея. Надо это использовать. Итак, я подошел к стене, на которой висела большая доска наподобие классной, и, взяв в руки, мел начал записывать. «В базе у нас будет Джульетта, но с пластиковым кузовом». И как в предыдущем нашем «Фиате» сталь мы заменим на алюминий, так? Верно. Хорошо. В нашей металлопластиковой машине будет расточенный двигатель и отличный от всех остальных топлива. «Думаешь, этого будет достаточно?» — спросил я у Кэролла. «Будем экспериментировать», — без пессимизма ответил он, но тут же укорил. «Зря ты продал патенты на то, что мы ставили на «Фиат». С уникальным аэродинамическим обвесом наша машина была бы куда как в лучших условиях. Да, зря. Но кто знал, что этот ублюдок нас кинет? Чем больше думал о письме Энцо, все больше склонялся к мнению, что забастовка лишь повод для срыва сроков поставки. Вот не верю, что у Феррари не оказалось на складе запасов поршневых колец. Но ничего, это еще не конец, мы еще поборемся а потом предъявим Энсо счет, который тот не в состоянии будет оплатить. Поглощение Феррари в какой-то момент стало для меня не просто бизнес-концепцией. Подъезжая к дому, я заметил возле него припаркованную полицейскую машину. Мистер Уилсон выбрался из нее шеф полиции Мидлтауна, когда я покинул свой пантеак. Капитан поприветствовал я его, приподняв шляпу. «Где вы были вчера между 10 и одиннадцатью вечером?» Впился он в меня сканирующим взглядом. «В Канаде, в отеле», — настороженно ответил я, понимая, что новая порция проблем уже подоспела. «Я проверю», — пообещал он. «Что случилось-то?» «На вашу бывшую невесту напали», — огорошил он меня.